Временно ослепшая и оглохшая, имперка лежала на снегу, пытаясь глотнуть хоть немного свежего воздуха, а не сладковатой гари. Где-то недалеко жутко выло от боли человек. «Да он? Ко мне!» — донесся добывшей ученицы императора властный приказ глашатой. Кто-то весьма грубо схватил девушку за плечи и поставил на ноги, потащил за собой — не давая времени опомниться. Эвелина не сопротивлялась, покорно ожидая, когда зрение восстановится, и она сможет разглядеть хоть что-нибудь вместо радужных кругов. «Стой!» — отчаянный крик позади. И тут же сильнейший удар, который отшвырнул девушку в сторону. Имперка совсем растерялась. Она никак не могла сообразить, что творится вокруг, Все происходило слишком быстро, чтобы девушка успела сориентироваться. Даже перекидыш испуганно притаился у нее в душе, не спеша с подсказками. — Не смей! — голос Де Леона совсем рядом. — Я не отдам ее! — Тебя они спрашивают! — после продолжительной паузы отозвался Ронни. — Лучше сдавайся по-хорошему, иначе я буду вынужден заговорить совсем по-другому! Эвелина застонала и перевернулась на спину, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в воцарившейся тьме вокруг. Лишь тлела неподалеку несколько факелов, почти потушенных неведомым приказом. «Я люблю твою племянницу!» Эти слова заставили девушку замереть от неожиданности, а потом ужаснуться. «Император не потерпит соперника». Он просто уничтожит Элиона при первой же возможности. «Зря ты это сказал!» Без малейшего намека на удивление хмыкнул Ронни, будто ожидая чего-то подобного. «Ой, как зря, Гончая!» «Кто ты? И кто правитель Ракнара?» «Соизмеряй свои возможности!» «Лучше спроси у Эвелины, кого она предпочтет!» Невесело рассмеялся Далеон. «Ее мнение по данному вопросу никого не интересует», — холодно произнес маг. И что-то приподняло девушку над землей, окутав сиреневым приглушенным светом. Эвелина собрала все свои силы, пытаясь сосредоточиться и прогнать непонятный шум из головы. Глаза с трудом сфокусировались на двух мужчинах, которые застыли друг против друга в напряженных позах. — Прекратите! — выдохнула девушка. — Хватит! — Не вмешивайся! Властный окрик Ронни больно ударил по ушам. Такие вопросы должны быть разрешены раз и навсегда. Ты спал с савелиной. Это не твое дело! — вызывающе улыбнулся Делеон. — Если и да, то что с того? Она взрослый человек и сама вправе решать, с кем ей делить постель. Девушка испугалась, когда увидела, каким мрачным огнем блеснули глаза мага при словах старший гончий: « Пожалуй, теперь я твердо знаю, что ты отправишься со мной, — негромко проговорил Ронни. — Дэмиэн будет очень рад подобному подарку. Эвелина всхлипнула от ужаса когда зеленые ловчие нити зазмеились вокруг Делиона, окутывая его плотным коконом.